Глава 16. Невзирая на то, что в Тушино, как когда-то восемь лет назад, стояли войска неприятеля, готовые к штурму города, а поза Москворечью рыскали по издержавшейся в долгом походе отряда запорожских сечевиков, Москва жила своей обычной жизнью, почти не обращая внимания на события очередной за последние тринадцать лет неизвестно какой по счету смуты. Больше войны волновали горожан иные события. За три дня до Нового года появилась на небе большая комета, а спустя короткое время еще две кометы поменьше. И, что удивительно, все три видны были одновременно. Народ, задрав головы в небо, гадал, к чему это редкое и пугающее знамение – к добру или к худу. В основном сходились во мнении, что ничего хорошего такие события нести не могли, а значит, неминуемо жди беды. Поляки или еще какая саранча? значение для досужих обывателей уже не имело. Словно подтверждение плохих предчувствий, ползли по Москве слухи, что в Стамбуле, где едва успел зайти на трон малолетний султан Осман II, большое наводнение затопило Бедестан и все прилегающие к нему кварталы, после чего началось мировое поветрие, названное Великой Чумой. А если учесть, что турки успели ввязаться в большую войну, охватившую сошедшую с ума Европу, И отряды янычар и сепахов наводнили сопредельные с османами страны, возникали вполне обоснованные опасения, что мор перекинется и на русские земли. А что такое чума, москвичам объяснять не приходилось. Еще попадала людей новость, что у восточных рубежей державы появились нежданно дикие калмыцкие орды, оставившие свою далекую Джунгарию и под предводительством хана Хурулука откочевавшие на запад. Купцы и лазутчики, приезжавшие в Москву, Сообщали о 50 тысячах кибитах, движущихся из Сибири к Нижней Волге. Заговорили даже о новом монгольском нашествии на Русь. Многие верили и спешили в церковь поставить свечку за избавление от напасти. Случались новости и менее важные, но оттого не менее волнительные для впечатлительного московского обывателя. На Покровской и Срединской сотням и на Кулишках объявилась шайка лихих людей, прозванная в народе потешными. Грабила людей, одев на лица скоморожьи маски. Забирали все, не гнушались даже и с подним. А поскольку ходить в ночные и дневные караулы чернослободцы не желали, ставить ночные надолбы по улицам и переулкам отказывались, то разбойники, не таясь, занимались своим прибыльным промыслом, не только ночью, но и днем, ничего не опасаясь. В иной день десяток нагих пострадальцев могло сидеть на съезжем дворе, рыдая и сетуя на неуловимых лиходеях. Из последних же сплетен была одна, будоражащая и пугающая своей мрачной новизной. Немчин Андрюшка Пономарь, подвязавшийся сторожем на иноземном кладбище в огородниках, каждому, готовому его слушать, рассказывал, что часовня на старом жальнике осквернена была сатанистами дьявол-поклонниками. С его легкой руки поползли по Москве слухи, что неведомые апологеты врага рода человеческого разбили несколько склепов, выкинули останки на землю, а черепа забрали с собой. Перевернули в часовне деревянный крест вверх ногами и прикололи к нему ножом страницы, вырванные из Библии. А стены расписали магическими знаками и забрызгали грязной женской кровью и мужским семенем. Кроме того, по всему полу разбросали дохлых жаб, служивших по уверению пономаря вместо облаток для сатанинского причастия и оставили на алтарной апсиде огарки черных свечей, сделанных, по словам все того же Пономаря, из настоящего человеческого сала. К довершению ко всем ужасам ночного погрома, к дверям часовни корабельными гвоздями были прибиты козлиная голова и два бычьих сердца. Услышав о таких непотребствах, бабы испуганно крестились и суеверно сторонились рассказчика. А вот мужики, напротив, хоть и брезгливо плевали себе под ноги, но слушали охотно и даже желали еще больше подробностей учиненного на кладбище бесчинства. Как следствие, жители Певчей Слободы, Варварки, Ильинки и прилегающих к ним переулков стали жаловаться властям заведшегося в Китай-городе маленького черного как сажа черта. Мелкий бес ловко лазил по дворам китайгородцев, до смерти пугая злобных цепных псов, озаровал заровал нечистый по ночам. Но делал это так шумно, что многие его видели и сильно рабели. По большому счету, получалось, что и без поляпов у жителей московских слобод и посадов хватало переживаний. И война, в великой печали, ставшая за последние полтора десятка лет делом будничным и бессрочным, уже не вызывала глубоких переживаний, ибо только мертвые видели конец этой войне. С утра отец Фиона был в седле низкорослого и крепкого Нагайского бахмата. Стоимость такого жеребца на конюшенном рынке у зацепа начиналась с восьми рублей. Цена неподъемная для нищего монаха. Коня прислали из конюшен князя Василия Куракина, назначенного главным воеводой русских войск, собранных для защиты столицы. Понятно, что сделано это было не за красивые глаза. Пусть и временно, но Феона опять был при службе, при том деле, которое знал, вероятно, много лучше чем догматы православного богословия или свод монашеских правил. Обладая богатым опытом прошлых лет, он в тот момент, возможно, лучше многих в осажденной Москве понимал, что в ратном труде не существует пустяков, которыми возможно пренебречь. Старое правило войны гласило, что прежде чем разбить армию противника, необходимо разбить его замыслы, а для этого их надо было знать. Полдня монах осматривал скрытные слухи крепостной стены Белого города. На десяти верстах таких потайных комнат имелось весьма изрядное число. Наконец остался последний пролет от Покровки до Яуза, который, к тому же, был самым длинным. Одних только глухих башен пять штук, и в каждый слух со слухачом, добросовестно вникавшим в откровенные разговоры людей за стеной, даже не подозревавших об этом неспешно двигаясь вдоль крепостной стены, с которой давно облупленная побелка хлопьями падала на землю, обнажая мощную каменную основу с добротной кладкой большемерного кирпича, отец Фиона, который раз невольно засмотрелся на это циклопическое сооружение. Мало того, что она была выше стены Китай-города и, подобно Кремлевской, была увенчана зубцами с ласточкиными хвостами, а ее бойницы навесного боя находились не только на парапетах башен, были оборудованы по всей стене. Так ее поверхность еще имела хорошо заметную глазу наклонность внутрь, что превращало штурм города, даже при наличии осадной артиллерии, в весьма хлопотное и опасное занятие для любой армии мира. На подъезде к яуским воротам Фиона неожиданно встретил небольшой отряд Прозоровского, возвращавшийся с очередной конной вылазки откуда-то из района Толмачей и Выгона. Сам князь, раненый в голову и наспек перевязанный чьей-то неумелой рукой, сиял, как начищенный ефимок. «Славная была травля!» — весело сообщил он фионе после приветствия. «Хорошо черкасов потрепали. Нам, правда, тоже досталось». Улыбаясь, князь указал пальцем на опровавленный тюрбан на своей голове. Леонтью он руку черти прострелили, еще двоих слегка саблями посекли. фиона огорченно покачал головой. С такой резвостью, князь, не дожить тебе досидин в бороде. Вот ей-богу, не стоило тебе лишний раз судьбу испытывать». Прозоровский, смеясь, поравнялся с Фионой и, свесившись со своего аргамата, крепко обнял старого друга и учителя. «Пустой дядя Гриша. В том весь смысл — умереть молодым, но как можно позже. Кстати, на Медне видел сынов твоих, Гришку с Афонькой. Они сейчас в Замоскворечье сотниками в передовом полку у князя Катырева Ростовского». Не хочешь повидаться?» Лицо отца Афионы вмиг посуровило. Он нахмурил брови и, чтобы скрыть нахлынувшие чувства, отвернулся. Не дожидаясь ответа, Прозоровский только озадаченно пожал плечами. «Не знаю, какая кошка пробежала между вами», — произнес он, смущенно почесывая бороду. «Пытать не буду. Захочешь — сам расскажешь». Он хотел еще что-то добавить, но передумал, досадливо хмыкнув себе под нос. «Ладно, поедем мы». «Ты приходи к нам по вечере, дядя Гриша. Маша рада будет. Ваньку первенца моего покажу. Придешь?» «Посмотрим», — уклончиво ответил Фиона, но тут же улыбнулся и поспешно добавил. «А за приглашение спаси Христос». Кони разъехались. Отряд Прозоровского тихим шагом направился через Васильевский луг в сторону Ильинских ворот Китай-города, где у князя в самом начале Ипатской улицы имелся большой двор и каменные хоромы. семён крикнул в догонку Фиона. — А ты куда Афанасия моего услал? Что-то давно его не было. Прозоровский обернулся и успокоительно махнул рукой. — Не волнуйся, дядя Гриша, скоро увидишь. Дело у него важное. Даст Бог, через день-другой объявится. Монах проводил взглядом удаляющийся отряд и направил своего послушного бахмата к левой башне Яузских ворот. Легко спрыгнув с коня, он привязал его к коновизе и, коротко переговорив со стрелецким десятником, охранявшим ворота, Вошел внутрь узкого бокового прохода башни, в котором при всем желании едва ли могли разминуться двое взрослых мужчин. Пройдя не более десятка шагов, Фиона уперся в глухую кирпичную кладку из ступени каменной лестницы, ведущей наверх башни. Но монаху нужно было вниз. Он остановился и осмотрелся. Справа от себя он увидел кропотную, будто вовсе не для человека сделанную дверь. Взяв из ниши в стене масляный светильник, больше похожий на маленькую яндову, он открыл незапертую дверцу и, с трудом протиснувшись внутрь, стал спускаться по крутой винтовой лестнице во тьму. И чем ниже он спускался, тем явственнее слышал голоса людей и шум улицы, которого, казалось, никак не должно было быть в каменном колодце. Звуки доносили откуда-то снизу, и были они куда более обширными и глубокими, чем в обычной жизни. Человеку, оказавшемуся здесь случайно, легко могло показаться, что он спускался по лестнице, ведущей прямиком в преисподнюю. Но Фиона знал, куда шел. Шаги монаха, перекрывая остальную шум гулко отражались от пола и стен, будто столярная киянка стучала по мореному дубу Кого нелегкая принесла, раздался снизу чей-то недовольный голос. В небольшом помещении, в котором заканчивалась лестница, за колченогим столом. На такой же колченогой лавке сидел сутулый мужик в широком бумажном армяке и в войлочном колпаке, на покрытой сединой лохматой голове. Холод, царевший в подвале, делал эту одежду отнюдь не излишней предосторожностью. Мужик был обложен листами плотной бумаги и кропал на ней уверенной скорописью какие-то заметки. Вся комната от пола до потолка была обита листами меди с проделанными в них слуховыми оконцами. Сложная система медных труб, уходящих в подземные коридоры, прорытые вдоль крепостной стены, напоминала замысловатый механизм иноземного органа, но призванная отнюдь не для того, чтобы ублажать слуг разомлевших от наслаждения прихожан, а как раз наоборот – внимать каждому слову людей по незнанию или неосторожности, попавших в пояс прослушивания. У стен для того имелись весьма чуткие уши, спасение от них не было. Даже легкий шепот, многократно усиленный медными трубами, становился отчетливым и громким. А слухач, сидя в подвале, мог не только слышать чужие разговоры, но даже знать место, где эти разговоры велись. Что уж говорить о подкопах, которые ощущались, будто рыли прямо под ногами наблюдателя. Феона, спустившись с лестницы, с улыбкой посмотрел на сутулого мужика. Уж больно-то суров, любезный. В ответ тот бросил на отца Феону долгий изучающий взгляд после чего пригладил ладонью лохматую городу и неопределенно пожал плечами. — Ну так что же, не блины печем, Григорий Федорович, нам тут посторонние без надобности. — Знаешь меня? — удивился Феона. — А кто же тебя не знает? — осклавился слухач, бросая гусиное перо на неоконченное донесение. — Когда в двадцатом у пристанища ты со своим отрядом полтысячи польских гусар в реку опрокинул, сильно тебя тут народ полюбил. — Это за что же такие нежные чувства? — «Да как же, милостивец!» — махнул рукой собеседник. «На следующий день мужики из Яуза груду оружия и брони выловили. Сам знаешь, платный доспех на рынке целого стада коров стоит». «Понятно», — рассмеялся отец Феона. «Как звать-то тебя?» «Меня-то? Да как тебя? Гришка я, друг овца, по кровской головы десятник». «Тогда вот что, тезка, ты же понимаешь, что я не просто так к тебе спустился, а был он вспомнить. Да уж знам дело». — Тогда рассказывай, что слышал, только по делу давай. Десятник одним движением сдвинул шапку на глаза и сокрушенно почесал затылок. — Если по делу, то выходит и нет ничего, — виновато произнес он. — Плохо. Феона даже не пытался скрыть своей досады. Слух яуских ворот был его последней надеждой. — Посуди сам, — допытывался он у Десятника. — Как-то ляхи должны на приступ идти. Пушек у них нет, не бараны же они, чтобы ворота головой выбивать. Испытывая перед отцом Фионой необъяснимую вину, Гришка Друковцев только смущенно хмыкал и отвозил глаза в сторону. «Может, мелочь какая? Подумай, неужели даже подкопа не было?» Гришка скорчил кислую мину и обреченно махнул рукой. Подкоп был, да не тот. «Как это не тот? Объясни. В другую сторону копали, с Васильевского сада, наружу, за стену. Как узнал? Проще простого, поискал с утра». На месте свежего подкопа ни ини, ни роса не лежат. Так и нашел. Однако неплохо. Фиона с уважением посмотрел на сообразительного десятника. Угасшая была надежда, вспыхнула вдруг с новой силой. Лазутчики, Гришка отрицательно покачал головой. Какое там? Ночью устроили засаду. Поймали трех живоглотов с награбленным барахлом. Через ворота, таким как они, теперь ходить опасно. Вот и чудят Тати. Отец Фиона досадливо поморщился. Получалось, ничего полезного от похода по белогорским слухам он так и не получил, а время меж тем стремительно таяло. «Спаси, Христос, тезка!» – сказал он, поднимаясь с лавки. «Бог даст, еще увидимся!» Григорий Федорович с поспешностью воскликнул Гришка Друковцев, которому страх как хотелось принести отцу Фионе добрую весть. Может, эта новость сгодится? «Говори!» Фиона задержался у лестницы и, обернувшись, пристально взглянул на Десятника. Под утро сечевики к стене со стороны кошельной слободы подходили. Сколько их было, точно не скажу. Чего хотели, тоже не знаю, но разговор двоих подслушал. Говорили они, что сегодня ночью из лагеря королевича Владислава прибудут к ним в табор важные гости на военный совет. Это все? Все. Говорил кому об этом? Как же, объезжим голове, сказывал. А он что? Ответил, что нам с того ни холодно, ни жарко. Военные советы во время войны дело обычное. А в Донском монастыре сейчас хохло, что блок на собаке». «Понятно». Феона вернулся к столу, сел на лавку и глубоко задумался. «Послушай, Григорий», — произнес он, наконец, после долгого молчания. «Хочешь послужить мне?» «С радостью, Григорий Федорович». Лицо десятника расплылось в сияющей улыбке. Феона невольно усмехнулся, глядя на праздничное настроение своего собеседника. «Вот и славно, тезка, можешь достать под воду с сеном» но «Ну, чего могу ответил немного обескураженный гришка друковцев отец фиона удовлетворенно качнул головой тогда перед закатом жду тебя с ней у проломных ворот